17.5 Государственные предприятия. Государство выступает и как крупный хозяйствующий субъект, непосредственно участвующий в рыночной экономике. Объектами государственной собственности являются предприятия, которые оказываются экономически неэффективными для целей частного бизнеса. Таковы, например, капиталовложения в крупные научно-технические программы. Другим источником государственной собственности являются отрасли продукции, которых удовлетворяют стратегические потребности всего хозяйства. Энергетика, транспорт, связь, оборона. Наконец, государственными являются предприятия, результат деятельности которых предназначается для совместного общественного потребления так называемые общественные товары, дороги, экология, уличное освещение и тому подобное. Часть государственных предприятий полностью финансируется из государственного бюджета. Однако, стратегия государственного хозяйствования имеет ярко выраженную рыночную направленность – это – «Всемерная коммерциализация деятельности государственных предприятий» Страница 256-я Поэтому большинство государственных предприятий является, как правило, акционерными обществами, обладая всей полнотой прав рыночного субъекта. Государственность этих предприятий состоит в том, что государство владеет контрольным пакетом их акций. Таким образом, возникает особый вид полугосударственных смешанных предприятий финансирование которых осуществляется наряду с государством и частными инвесторами. Разновидностью государственного предпринимательства следует считать и предоставление концессий сдача в коммерческую аренду принадлежащих государству природных и производственных ресурсов. В результате предпринимательства государство регулирует рыночную экономику не только как внешнее по отношению к ней сила, но и непосредственным участием в производственно-коммерческих операциях.